Зачем я ею очарован? Зачем расстаться должен с ней, когда б я не был избалован цыганской жизнью моей? Она глядит на вас так нежно, она лепечет так небрежно, она так тонко весела, её глаза так полны чувством. Вечор она с таким искусством из-под накрытого стола мне свою ножку подала.